Случай восьмой. Возник Иван Иванович из этой пустоты прямо у калитки в зеленом сплошном заборе, что огораживал дачу кинорежиссера Рюрика Хитрово-Дурново. Если вы думаете, дорогой читатель, что к этому моменту Иван Иванович вспомнил хотя бы строчку из своего сценария, вы ошибаетесь. Ни строчки не вспомнил Иван Иванович, Ни слова, ни полслова, но твердо помнил название «надежда», и это само по себе обнадеживало. Пока Иван Иванович готовился войти в калитку, прикидывая, как отнесется к его внезапному появлению собака, размеренная тявканье, которая уже слышалась сквозь забор, калитка распахнулась, и Рюрик, хитрово-дурново, сам явился перед Иваном Ивановичем. На Кинорежиссер был одет в долгополую женскую шубу, подпоясанную широким полосатым шарфом цветов французского флага. Из-под шубы выглядывали ноги в белой спортивной обуви. Голову покрывал оранжевый мотоциклетный шлем, подвязанный под подбородком. За черными очками консервами невозможно было различить выражение глаз Рюрика, но это было и не нужно – потому что на лице его прочно держалась широкая белозубая улыбка. «Здорово, дед!» — крикнул хитрово-дурново, что и неподражаемой интонацией, с которой маршал приветствует на параде воинов. Но настроение у Ивана Ивановича было совсем не парадное, и поэтому вместо ответного «ура» он только и выговорил «ты, Рюрюша». «Бегу положенные десять километров», — объявил кинорежиссер, и, не разъяснив, кем и зачем положенные, миновал Ивана Ивановича и зашлепал белыми ступнями по глади шоссе. Иван Иванович посмотрел, как шевеляться под шубой лопатки хитрово-дурново и, надвинув поглубже кепку, устремился вдогонку. На повороте, пропустив навстречу рычащий самосвал, Иван Иванович поравнялся с кинорежиссёром. «Шуба зачем?» — задыхаясь, выкрикнул Распятин. «Худею!» — Рюрик со свистом дышал через нос. «Ты мой сценарий надежды читал?» — не отставал Иван Иванович. «Дыши носом!» — ответил хитрово-дурново и надал рыси. Метров сто пробежали сипя. Потом Иван Иванович остановился, хватая воздух ртом, точно так, как делает это пес, который хочет изловить надоевшую муху. Меховая спина кинорежиссера быстро удалялась. «Рюрюша!» – жалостливо позвал Иван Иванович и совсем потерял дыхание. «Дома жди!» – и хитрово дурново вильнув в сторону, ловко разминулся с автобусом. Собака встретила Ивана Ивановича как родного. Она поставила передние лапы на плечи гостю и оказалась вровень с человеком. Пользуясь этим равенством, собака отхристала Ивана Ивановича по лицу горячим слюнявым языком. И только когда гость, приговаривая «Ах ты, собачуля, хорошая, хорошая», боком зашел на веранду, отстала. Иван Иванович... Отплевываясь утираясь рукавом плаща, глядел веранду. Во всех ее четырех углах были поставлены в беспорядке велосипеды для всех детских возрастов, требующие серьезного ремонта. Виднелась и педальная машина, доведенная до состояния консервной банки, в каких обычно рыбаки носят червей для наживы. Среди этого хлама стоял круглый стол, накрытый клеенкой, на клеенке самовар, банки с какими-то разноцветными массами, ваза с печеньем, вложенные одна в другую чашки блюдца стопкой. К столу были придвинуты два плетеных стула и городская парковая скамейка, в которой не хватало нескольких досок. Вид приготовленного к чаепитию стола вызвал у Ивана Ивановича тоскливое, Ощущение своего одиночества, оторванности от семьи, от тихих своих домашних радостей. Представил он себе заботливые руки жены своей настасьи Филипповны, полные руки с округлыми локтями, как они знакомы эти приятные руки, заваривают грузинский чай в маленьком фарфоровом чайничке с голубой каемкой по белому полю у самой крышечки. И нелепая история с пропажей желтого портфеля с чернильным пятном около застежки вместе с третьим вариантом надежды показалась Ивану Ивановичу до того обидным, до того несправедливым оборотом дела, что больно заныло сразу во всех суставах и мучительно жало где-то внутри, в желудке. «Я ведь с утра ничего не ел», — пожалел себя Иван Иванович. «Ничегошеньки» и в ожидании хозяин решил без спроса выпить чашку чая. Иван Иванович несколько боязливо тронул ладонью выпуклый бок самовара, горячий, снял крышку с поставленного в самоварную корону расписного чайника и понюхал. Ароматный. И окончательно проникнувшийся идеей чаепития устроился на парковой скамейке, неудобной. Разноцветные массы в банках оказались фруктовыми джемами. Иван Иванович приналёк на абрикосовой и, прихлёбывая из чашки, всё больше и больше убеждался в том, что поступает правильно. В разгар одинокого его чаепетия, когда Иван Иванович, перейдя к сливовому джему, решал про себя, хуже тот или лучше абрикосового, дверь из дома на веранду бесшумно приоткрылась. И у стола возник хозяин, Рюрик Хитрово-Дурново. Ни женской шубы, ни мотоциклетного шлема на кинорежиссёре уже не было. Всё это заменил скромный костюм из джинсовой ткани. Очень, ладно, облегающий фигуру. И разве только совсем уж подслеповатый наблюдатель не понял бы, что перед ним моложавый спортивный мужчина, дела которого обстоят очень неплохо, судя по широкой улыбке, как бы застрявшей в крепких челюстях. «Чай вот пью!» — сообщил Иван Иванович, стараясь придать своему лицу такое же удачливое и веселое выражение, какое было видно на лице хозяина. «Отличный чай!» «Что ты, дедок?» — улыбка смялась и была проглочена. «Разве это чай? Это же отрава!» И снова улыбка выскочила на лицо. «Я сейчас тебе настоящий чай заварю, английский, с японской вишневой почкой. Ты с ума сойдешь!» И не успел Иван Иванович рта в ответ раскрыть, как кинорежиссер скользнул за дверь, ведущей в дом, и она бесшумно за ним закрылась. Иван Иванович хотел было пойти за хозяином и сказать, что чая английского не надо – А надо вернуть ему первые варианты его сценария «Надежда» или на худой конец хотя бы напомнить, в чем заключалось содержание. Но, оглядев чайный стол, почти пустую банку из-под абрикосового джема и лужицу на клеенке, Иван Иванович рассудил, что в дом вслед за хозяином идти неудобно, и лучше уж подождать здесь». Мимо веранды куда-то в прискочку пробежала собака. И Иван Иванович машинально отметил про себя чудной цвет ее шерсти, грязновато-оранжевый, и поделился странные формы короткому хвосту. «Что за порода такая?» — подумал Иван Иванович. «Где-то я таких собак уже видел». С шоссе из-за сплошного зеленого забора доносилось жужжание моторов и, и щебет шин по влажному асфальту. Хитрово-дурново со свежезаваренным английским чаем всё не было. «Пока он там возится со своей японской почкой», подумал Иван Иванович, «я еще этой отравы от выпью». И только потянулся к самоварному крану, как дверь из дома бесшумно приоткрылась и... Так вот оно, оказывается, как начинается — Пронеслось в натруженных с утра мозгах Ивана Иванча Сначала полная утрата памяти, а потом вот это — зрительная галлюцинация. А зрительная галлюцинация подошла тем временем к чайному столу и, не обращая внимания на Ивана Ивановича, стал убирать чашки. Мышцы под кожей галлюцинации перекатывались, как арбузы в мешке. И когда галлюцинация протянула руку к самовару, раздался мелодичный серебряный перезвон. Этот перезвон привел Иван Иванович в чувство. Огромный голый негр в одной лишь набедренной повязке из цветастого ситчика от горла до пупа татуированный убрал чайные чашки, позванивая серебряными браслетами, скользящими по запястьям. «Помогите!» — хотел было крикнуть Иван Иванович, но не в силах оторвать глаз от черного гиганта, только прошептал. «Мир, дружба!» Улыбка, еще более широкая и белозубая, чем у хитрового-дурного, проглянула на черном лице, будто в полной темноте вывесили белый флаг. Все еще плохо веря в реальность происходящего и пуще всего боясь, что его не поймут, Иван Иванович по проверенному русскому способу разговаривать с иностранцами, выкрикнул по слогам «Рю-рик! Где? Рю-рик!» Негр, напружинив могучую шею, издал звук, который производит тяжелый шкаф, когда его удается сдвинуть с места. А после этого заговорил чистым русским языком, тихо и напевно. «И гостюшка!» «Уехамши наш Рюрик, в аэропорт отбымши, сердцем пресох весь до лады своей, так что подался уже к себе в новую Гвинеевшку!» Всхлипнул негр, смахнул набежавшую слезу и спросил радушно, «Может, остаться, вздремнуть с дороги пожелаете?» И широким гостеприимным жестом провел плавно рукой над парковой скамейкой, на которой сидел Иван Иванович, причем браслеты опять приятно зазвенели. Как бы ни был Иван Иванович потрясен былинным говором обрусевшего негра, и как ни слова была сейчас его память, он все же вспомнил, что Рюрик хитрово-дурново по неисповедимой случайности, а может вследствие каких-нибудь других причин, Женат на папуасской принцессе, которая училась в Москве в каком-то институте, и ей по международному соглашению полагались слуги. И понял, что в настоящий момент, вместо того, чтобы заваривать обещанный английский чай с японской вишневой почкой, Рюрик отбыл в Шереметьевский аэропорт, чтобы оттуда лететь к жене в Новую Гвинею. И ему, Ивану Ивановичу, в таком случае делать здесь нечего. Иван Иванович сердечно простился с ласковым негром и заторопился прочь со двора. «Вот», — думалось Ивану Ивановичу, пока он шагал до калитки в сопровождении собаки. «На первый взгляд вроде бы негр, а в остальном прямо русский человек». Ведь всплакнул даже по хозяину И прилечь мне предложил. А взять хотя бы Рюрика? Ну что в нем русского осталось? И загрустил Иван Иванович Уж по совсем бессмысленному поводу, Что не всякий Петров каменный, Не всякий Семенов семейный, Не всякий Сидоров имеет возможность драть козу, И не всякий Иванов русский. Эх! Заключил свои мысли Иван Иванович. «Если так дальше пойдет, от нас одни фамилии останутся». Иван Иванович открыл калитку. Собака села на дорожку и облизнула морду толстым розовым языком. «Ах ты, собачуля, собачуля», — сказал Иван Иванович, чтобы хоть как-то отвести душу. Собака посмотрела на Ивана Ивановича, разомкнула крепкие свои челюсти и, хотите, верьте, хотите, нет, расхохоталась. Да, расхохоталась диким нервным смехом. Иван Иванович захлопнул калитку и побежал по шоссе, увертываясь от встречного транспорта. Пробежав единым духом километра полтора, он вдруг понял, что ему приходилось раньше видеть таких собак. Много лет назад Иван Иванович водил в зоопарк свою маленькую племянницу и долго торчал вместе с ней у клетки с гиеной.